Глава 59. Окончательно прояснить ситуацию с подменой экспертного заключения могла только Светлана Маслова, но она лежала в больнице в тяжелом состоянии. Как поступить? Петелина чувствовала, что старое дело «Билдинг Треста» напрямую связано с нынешней трагедией. Тогда погибла мать Олега Белова, погибла по чужой вине, и парня могла захлестнуть волна слепой мести. Так он или не он? Чтобы разблочить преступника, она, как следователь, обязана разобраться, невзирая на обстоятельства. «Я все равно должна проведать Свету», — напомнила себе Елена Петелина, спускаясь к машине. При выходе из следственного комитета ее остановил телефонный звонок. Выдернув трубку из сумочки, Елена увидела, что звонит дочь. «Мама, ты помнишь, что сегодня день рождения Веры? Я приглашена». «Конечно помню, Настя. Ты должна дружить с партнерами по команде». «А подарок?» «Ты обещала пойти в магазин вместе со мной», — с упреком напомнила дочь. Петелина растерянно взглянула на часы. «Магазин, подарок, нет. Сегодня у нее в любом случае не было времени. Настя, сходи в магазин вместе с бабушкой. Она поможет выбрать». «Даже ты не знаешь, чем увлекаются сейчас школьницы. Что говорить о бабушке?» — вспылила дочь. «Я так и знала, что ты откажешься. Ты всегда выбираешь не меня, а свою дурацкую работу». Настя, пойми, именно сегодня я никак не могу. И вчера, и позавчера, и завтра. У тебя всегда одно и то же. А мне и не нужна твоя помощь. Я знаю, что подарить Вере. Вот и прекрасно, — начала успокаиваться Елена. Я подарю ей ботинки для керлинга, которые ты перепутала. Она левша, ей подойдут. Хотя бы подругу порадую, раз старший следователь не может ничего сделать. Завершив гневную триаду, девочка бросила трубку. Петелина прикрыла глаза, пытаясь унять сердцебиение. Как обидно слышать такие слова от единственной дочери. Но что она может сделать? Как разорваться между семьей и работой? Три дня назад Елена сделала выбор в пользу семьи, купила ненужные ботинки, а в это время... — Елена Павловна, вам плохо? — услышала Петелина, знакомый голос и открыла глаза. Перед ней стояла журналистка Маша Луганцева с букетом цветов. — Мне очень хорошо, — процедила Петелина. «А ты что здесь делаешь?» «Миша к себе не пускает, говорит, вы приказали». «Отдавать приказы подчиненным легко, а вот договориться с собственной дочерью...» Петелина направилась на парковку к машине. Сзади семенила журналистка, тараторя на ходу. «Елена Павловна, вы куда? По делам? А можно я с вами?» А Аня Аналия Бумеранг. Дружит с Устиновым, знакома с Бойцовым и постоянно трется около нашего здания в радиусе действия жучка. «Отсюда и в интернет выходит, чтобы слить информацию», — думала Петелина. Маша не отставала и все время дергала головой, потому что длинная косая челка лезла ей в глаза. «Я не буду задавать вопросы, только посмотрю. Вы поймите, без информации журналисты начнут фантазировать». «Уж лучше бы фантазировали», — подумала Елена. «Я мечтаю когда-нибудь написать книгу о женщине-следователе, такой, как вы». «Не подлизывайся, не поможет». Возле машины Петельна остановилась, чтобы послать журналистку куда подальше. Маша наткнулась на ее спину. На капот с потревоженного букета упало несколько белых лепестков. «Откуда цветы?» — неожиданно спросила Елена. «Головастик подарил, чтобы я не обижалась». «Заботливый. А мандарину он тебе случайно не подарил?» «Что? Классная прическа!» Петельна остановила взгляд на свекольных волосах девушки и огненно-рыжей челке, закрывавшей пол лица. В прошлый раз у тебя было нечто другое, но тоже. Следователь выразительно покрутила рукой у виска. Честно говоря, у меня ноги не очень. Такой стиль позволяет отвлечь от них внимание. Вот как, удивилась откровенности девушки Елена. Она нажала на брелок, разблокировала дверцу автомобиля и кивнула. Садись. Цветы экспроприирую, а мандарины купим по дороге. Обрадованная журналистка юркнула в машину не подозревая, что следователь собирается закинуть ей наживку и посмотреть, не попадется ли Миша на крючок.